Пятница, 18 часов, 5 минут. Малдер взглянул на хмурое небо, и ему вспомнились рекламные проспекты с лучезарным тихоокеанским закатом. Мрачные серые облака с неприятным желто-зеленым оттенком, как гангрена, расползались над горизонтом. Он начал напевать штормовую погоду, но перестал. Слова не приходили на память. — Как же вы мне надоели, агент Малдер! к нему подошел Бердоули. — Скажите! «Вы остались из-за технического интереса к брайт Энвил или из боязни шторма?» «Да», — не в попад, ответил Малдер. «Вы угадали». Его ответ показался Доули смешным, и он фыркнул. «Вы со своим расследованием меня достали. Постоянно путаетесь под ногами. У меня хлопот не в проворот, а тут еще вы!» Он вздохнул. «Ну ладно, раз уж вы здесь, придется ввести вас в курс дела. А то понадумаете всякой всячины. Доули крикнул техником в бункере. — Возьму джип и поеду проверю еще разок установку. Повернулся к Малдору и пригласил. — Поехали. Посмотрите все сами. Из бункера, протирая стекла очков, вышел Виктор Ожильви. — Уже проверили, Бэр. Как только прилетели, мы сразу же туда отправились. Она в полном порядке. «Отлично — Отлично. Ведь оттрепал рыжие волосы и бороду доули. Но ведь я не интересовался, проверяли вы установку или нет. Я сказал, хочу проверить сам. Хочу еще раз лично посмотреть. Ясно? «Но ты нужен здесь, Бэр! Судя по тону, приближение шторма и испытаний ввергло молодого ассистента в панику. «Нет, не нужен, черт вас подери! Мало того, что я нянчусь с этим агентом ФБР, так прикажете еще и вам всем носы вытирать!» Заметив обиженный взгляд Виктора, Бэр сказал уже мягче. «Не беспокойся, Виктор. В диагностику я не полезу. А тут в бункере ты и без меня отлично справишься. Через час вернусь. Нам с агентом Малдором надо успеть все посмотреть и засветло вернуться. Сам знаешь, перед тайфоном быстро темнеет. Малдор и Доули отправились за бункер, где стоял накрытый брезентом джип. Доули сдернул брезент, швырнул его под навес и ловко запрыгнул в машину. «Как лихой ковбой на верного коня», — подумал Малдер. Малдер сел рядом, и Доули... Ему было тепло и удобно в джинсовой куртке и фланелевой рубашке. Скептически оглядел его костюм. Кто бы мог подумать, что на остров в Тихом океане нужно брать с собой теплые вещи, мрачно подумал Малдор. Дол сырой, промозглый ветер. Когда начнется ливень, ваш костюмчик намокнет, съехидничал Доули. Малдер пригладил пиджак и ослабил галстук. А я захватил пару гавайских рубашек. Просто переодеться все некогда. Доули включил стартер, и Джип рванул, как на ралли, порачищенной в джунглях дороги, подпрыгивая на ямках и корнях. Малдер молчал. Он пытался заговорить, но при такой езде зуб на зуб не попадал. Вцепившись в руль, Доули не сводил глаз с дороги. Гудел мотор, свистел ветер. Скоро джунгли расступились и показался океан. Волны то набегали, то отступали, создавая оптическую иллюзию. Перед глазами все кружилось, как будто островок стоял на поворотном круге. В мелкой лагуне за зубчатыми рифами вода была довольно спокойной. Посередине стоял плод с необычной технической конструкцией, напомнившей Малдеру незабываемые фантастические фильмы 50-х. «А вот и установка «Брайт Энвил», — нарушил молчание Доули. «Новое слово в технике. Разве не чудо?» На взгляд Малдора установка смахивала на потерпевший крушение инопланетный корабль, но он тактично согласился. «Видите опоры подвески? Мы могли взорвать установку и под водой» но на плоту удобнее устанавливать диагностику. Длинные металлические провода и трубки паутиной оплетали боеголовку и уходили в джунгли вдоль дороги к бункеру. На пересечении стояли под подстанции. «А это световоды», — объяснил Доули. «По их оптическим волокнам пойдет информационный сигнал». «Они испарятся в первую секунду взрыва, но световой импульс на долю секунды опередит ударную волну, и мы получим всю необходимую информацию». Так что до того, как эта штука взорвется, у нас будут все данные. Ну а потом их расшифрует компьютер. Кроме того, в джунглях установили фотокамеры. Думаю, хотя бы некоторые из них переживут взрыв и тайфун. И у нас будут отличные снимки. Доверьте лучшие мгновения Кодаку, съязвил Малдер. Вот именно. И вы полагаете, что на фоне шторма ядерный взрыв никто не заметит? Спросил Малдер, глядя на установку. «Насколько я понимаю, взрыв водородной бомбы может в буквальном смысле стереть с лица земли этот островок». Доули небрежно махнул рукой, словно отметая доводы Малдера. «Да, если бомба большой мощности. А заряд Брайт Энвил сравнительно невелик. Примерно такой, как у бомбы, сброшенной на Нагасаки. Для боеголовки это сущая безделица». Вспомнив два японских города, уничтоженных в конце Второй мировой войны, Малдор подивился более чем своеобразному представлению Доули о безделице. «Да что там говорить!» — продолжил Доули. «У современных межконтинентальных баллистических ракет мощность боеголовки выше в 50, а то и в 100 раз, причем боеголовки у них разделяющиеся и с независимым наведением. Конечно, в свое время, на заре юрского периода, «Фэтмен» и Little Бой» считались мощными бомбами, Но в сравнении с сегодняшними возможностями это детские игрушки. На ветровом стекле блестели капли теплого дождя. Прикрыв глаза козырьком, Малдер смотрел на рахитичную на вид установку. — А зачем нужно ядерное оружие малой мощности? — спросил он. — Специально для покупателей с тощим кошельком? Берр покачал головой. — Вы упустили из виду главное. Брайт Энвилл не дает выпадения радиоактивных осадков. Благодаря изобретению доктора Грегори Все продукты радиоактивного распада сгорают во вторичных реакциях. Но уж не знаю, как он только додумался, но его открытие решает политическую проблему использования ядерного оружия. Боеголовку Брайт Энвилл можно на самом деле использовать, а не просто блефовать». «И вас это радует?» — покосившись в его сторону, спросил Малдер. «Послушайте, а какой смысл бросать на город бомбу, если потом из-за радиации он полвека будет непригоден для жилья?» — Десятилетиями люди будут умирать от рака. — Кому это надо? — ухмыльнувшись, довле поднял палец. — А с помощью Брайт Энвилл можно превратить вражеский город в блин, а потом занять его, расквартировать там штаб и объявить своей территорией. Можно сразу приступить к репарациям. Это что-то вроде нейтронной бомбы, только наоборот. Помните? Смертельная радиация и никаких разрушений. А я думал, с нейтронной бомбой покончили из-за отрицательного общественного резонанса. «Ведь она предназначалась для истребления мирного населения». Доули пожал плечами. «Политика меня не интересует. Я занимаюсь только физикой. Остальное меня не касается». «Выходит, вы изобрели Брайт-Энвилл – ядерное оружие, которое правительство может пустить вход, ничуть не заботясь о последствиях. А политика вас ничуть не интересует». Доули, не выключая мотора, молча вылез из джипа и пошел проверить соединение световодов – Нажал на кнопки подстанции и убедился, что все светодиоды на приборных досках мигнули зеленым огоньком. По-видимому, моральная сторона его немало не трогала, но он чувствовал на себе взгляд Малдера. Кончив возиться с датчиками, он выпрямился и медленно повернулся лицом к ветру. «Ладно, агент Малдер, если честно, я думал об этом. Много думал. Но факт остается фактом. Ответственности я не несу. И не надо читать мне нотации». «Удобная позиция, верно?» Малдер нарочито его провоцировал, надеясь, что ему удастся вывести его из терпения, и тот выболтает что-нибудь. Но Доули на удочку не попался и спокойно ответил. «Я читаю газеты, смотрю CNN Я достаточно умен, но не делаю вида, что интересуюсь, какова будет реакция других стран. Мне это совершенно безразлично. Я инженер-физик, причем очень неплохой. Я знаю, как сделать, чтобы установка работала. Вот это мое дело!» — А тем, как ее лучше использовать, пусть занимаются эксперты по внешней политике. — Понятно. Вы изобрели новую боеголовку, и если кто-то ею воспользуется, чтобы стереть с лица земли город в какой-нибудь Боснии, вы не будете считать себя виновным в смерти невинных людей. Так ведь? — Доули почесал подбородок. — А как по-вашему, агент Малдер, Генри Форд виновен в смерти тех, кто погиб в автомобильных катастрофах? а производитель оружия отвечает за вооруженное ограбление магазинов. Мы изобрели средство, которым будет пользоваться правительство. Всего лишь способ разрешения конфликтов. Если какой-нибудь кретин вроде Саддама Хусейна или Муамара Каддафи вознамерится швырнуть доморощенную урановую бомбу в Нью-Джерси, я хочу быть уверен в том, что наша страна сумеет достойно защитить себя и нанести ответный удар. Политикой я не занимаюсь». Пусть политики решают, в каких случаях следует пользоваться этим оружием. Ведь не мне определять внешнюю политику страны. Я бы очень удивился, если бы ко мне в лабораторию явился политик и начал меня учить, как проводить эксперименты. Это было бы странно, верно? С какой стороны посмотреть?» — уклонился от ответа Малдер. «Ясно одно. Ученые в политике смыслят мало. Если мы, руководствуясь представлениями, основанными на обрывочной информации, начнем лезть не в свое дело... То кончим так же, как, как Мириэл Бремен, которая протестует против использования ядерного оружия, хотя не имеет ни малейшего представления, кто принимает конкретное решение и почему. Уверяю вас, Мириэл Бремен разбирается во внешней политике ничуть не лучше меня. Берре Доули понесло, и Малдер, не прибивая, слушал. Знаете, ведь она мне нравилась. Доули посмотрел на свои большие руки. Мириэл настоящий ученый. Когда у доктора Грегори возникали проблемы, у нее всегда находилось нетрадиционное решение. Но, к сожалению, она имела обыкновение задумываться над тем, что не входило в ее должностные обязанности. И вот полюбуйтесь, куда ее это завело. Когда она ушла из центра Теллера, а потом погиб доктор Грегори, нам пришлось туго. И теперь, после стольких усилий, я никому не позволю сорвать испытания. до ткнул пальцем в сторону плота с установкой. «Я за нее отвечаю! Я не имею права на ошибку! Установка должна сработать!» Завершив проверку оборудования, Доули вытер руки от джинса и залез в джип. «Славно мы с вами подискутировали, агент Малдер!» «Но обратный отсчет уже начался, а у меня еще полно дел. Испытания начнутся завтра утром, в четверть шестого, прямо как испытания в Тринити Сайт. Правда, тогда из-за урагана, разыгравшегося ночью в Нью-Мексико, испытания задержались». «А мы наоборот, на ураган рассчитываем!» Доули нажал на газ, из-под задних колес веером полетел песок, джип развернулся и помчался к бункеру. Малдор взглянул на часы. До начала испытания осталось только десять часов.